трудно сказать, чего больше в приведённых строках римских историков. Подлинных фактов всякого рода бытовых и исторических анекдотов, позднейших наслаждений, характер каковых определил в целом враждебный настрой римлян последующих эпох к Нерону. Безусловно, отношение Нерона ко всем правилам актёрских выступлений, ко всем требованиям артистического мастерства было наисерьёзнейшее. Он хотел не просто казаться, но и быть великим артистом. Потому его поведение на состязаниях скорее должно вызывать уважение, нежели иронию или даже злую насмешку. Недоброжелательность к соперникам, но ведь это качество всегда и везде, во все времена присуще всем участникам сколь бы серьёзных состязаний Какие бы слова тёплых чувств к конкурентам они при этом не говорили. Не стоит подвергать сомнению и волнение Нерона. Оно естественно для начинающего артиста, не безразличного к уровню своего выступления и желающего справедливой и благодарной его оценки. Нерон был артистом до мозга костей и потому не мог не думать о будущем своей славы. Ему, конечно, хотелось, чтобы потомки знали, что император, певец, кефарет, актёр соблюдал все правила эстетического искусства и побеждал не потому, что он властный потомок божественных Юлия и Августа, но потому, что он был поистину великим актёром. С такими стремлениями на первый взгляд никак не сочетается то, как обходились с публикой на его выступлениях. Но здесь сдаётся более всего разного рода анекдотов и вымыслов. Театры вмещали тысячи человек, цирки десятки тысяч, и потому откуда взяться опасности для тех, кто не ходил на выступления Нерона. В Риме-то проживало много более миллионы человек. Да и зачем держать публику в театре день и ночь? Нерон ведь не пел круглосуточно а уверенность в том, что на следующее выступление августейшего артиста десятки тысяч римлян безусловно пожелают прийти сами, без всякого панукания, была достаточно основательной. И уж совсем странными выглядят сообщения о репрессиях против тех, кто не одобрял пение Нерона. Как раз чернь, о чём тот же Тацит пишет, более всех была в восторге от императора-артиста. Расправляться же с мелким людом было совсем не в духе Нерона. Скажем прямо, быть сенатором, постоянно бывающим на палатине, было време во времена Нерона много опаснее, нежели скромным обитателям небогатых домов в субурре, где как раз проживала в массе своей римская беднота, тот самый мелкий люд. С ним Нерон никогда не воевал. Страсть к публичным выступлениям у Нерона не ограничивалась только сценой и театром. Арена цирка влекла его не меньше. Напомним, что искусство возницы квадриги, колесницы, запряжённой четырьмя лошадьми, Нерон ставил чрезвычайно высоко, памятуя и поясняя окружающим, что оно с древнейших времён было достойным занятием царей и героев. Страсть к скачкам владела им с раннего детства. Хотя учителя пытались запретить ему постоянно говорить о скачках, он неустанно думал о них и только о них и вёл разговоры. Однажды в цирке он стал свидетелем трагического происшествия. Кони сбросили и проволокли по арене возницу, который при этом погиб. Маленький Нерон Горько оплакивал смертный несчастного гонщика. Когда же учитель сделал ему замечание, то мальчик, поскольку ему запрещали чрезмерно увлекаться скачками, сказал, что плакал над судьбою Гектора. Колесница влекла за собой тело несчастного возницы, как некогда Ахилл тащил убитого Гектора за своей колесницей. Случай интересный вдвойне. В детстве Нерон был способен глубоко переживать чужую беду и жалеть трагически погибшего человека. В Троянской войне его симпатии при всей увлеченности эллинской культурой не на стороне греков Ахеян, но на стороне троянцев, ведь римляне их потомки. Потому-то Нерон и предпочитает Гектора Ахиллесу, наверняка действительно скорбя о его судьбе. Увлечение нерона скачками уже в сане Цезаря подробно описано Светонием. Став императором, он продолжал играть на доске маленькими колесницами из слоновой кости и на все цирковые игры, даже самые незначительные, приезжал со своих вилл. Сперва тайно, потом открыто, так что уже все знали, что в положенный день он будет в Риме. Он не скрывал намерений увеличить число наград, поэтому заездов становилось всё больше. Скачки затягивались до вечера, и сами хозяева карениц не соглашались выпускать своих возниц иначе, чем на целый день. Потом он и сам пожелал выступить возницей и даже всенародно, поупражнявшись в садах среди рабов и чёрного народа, он появился на каренице перед зрителями в большом цирке. И какой-то его вольно отпущенник с магистратского места подал знак платком к началу скачивания.